Лишь поздним вечером Ландсберг усталый и голодный. Покормить нового тоннельного инженера за весь день так никто и не догадался. Повалился на самодельную кровать в найденной для него комнате в домишке поселенца Фомина. Ошарашенному нешутошной суетой вокруг неожиданного постояльца поселенцу толком ничего не объяснили. Надзиратель, что привел к Фамину высокого молодого человека в форме на одежде польского образца, Лишь поднес к носу хозяина внушительный веснущий кулак и пригрозил "Смотри у меня!» «А чего смотреть? Куда смотреть?» — так и не сказал. Ифамин от греха подальше затаился на своей половине, решив для себя не докучать постояльцу, покуда не выяснит до доподлинно, кто он таков. Ландсберг же повалился навзничь на шуршащий нечистый соломенный тюфяк, сброшенный поверх серой трепицей, и лениво перебирал в уме события дня, оказавшегося таким длинным, и таким насыщенным. От тюфика отчаянно несло прелью и какими-то трудноопределимыми гадостями. Ландсберг поерзал на своем ложе, закинул руки за голову, улыбнулся своим мыслям. Никаких чертежей и прочей технической документации касательно строительства тоннеля в окружной канцелярии так и не нашлось. Посланный за ними чиновник вернулся лишь с охапкой каких-то счетов, калькуляций, многочисленных требований на взрывчатку, лесоматериалы и прочее. Поняв, что технической документации проекта нет и не было, Ландсберг лишь спросил про прежнего начальника тоннельного строительства. Можно ли побеседовать хоть с ним? «Навряд ли», — насупился чиновник, который до сей поры держал с каторжниками требуемую дистанцию и не снисходил до подобного общения с ними. «Навряд ли». Он, вероятно, в отъезде? Ландсберг сразу разгадал причину досады чиновника на необходимость общаться с арестантом, и его этот разговор начал забавлять. Или болен? «Послушай, как тебя там? Его сиятельство, я гляжу, тебе много позволяет. Ты про хвост место свое знать должен. И разницу чувствовать, кто есть я и кто ты. Точно так, ваш бродь. Прощения просим». Ландсберг вытянулся в струнку, и лишь в глазах его плясали злые искорки. «То-то!» — снизошел чиновник по имени Илья. «Помер господин Лазовский, отвечавший за строительство тоннеля! Скоропостижно помер, царствие ему небесное!» Он не счел нужным объяснять про хвосту, что помер господин Лазовский от неумеренного потребления горячительных напитков, а в великий запой впал по причине страха перед возвращением Шаховского, который грозил нешутейно спросить с господина горного инженера за срыв своих планов и проектов. Занятый своими мыслями, Лансберг не сразу услышал, что в косяк дверного проема кто-то робко скребется. «Кошка?» На всякий случай он крикнул «Входите, открыто!» И в дверь просунулся мужичонка, хозяин избы, в которую Лансберга определили на постой. Лансберг скинул ноги с кровати, встал, Сделал приглашающий жест. «Заходите, хозяин. Чего вы так робко-то? В своем доме чай». «Не знаю, как звать и величать», — забормотал мужичонка. «Как обращаться к вашей милости? Так что рекомендуюсь поселенец свободного состояния Фамин. Не будет ли каких распоряжений от вашей милости?» «Вот чудак человек», — рассмеялся Ландерберг. «Чего тянешься передо мной, дядя?» Мою обмундировку не видишь? Арестант я. Прибыл сюда для отбытия наказания. Ну а то, что поселился у тебя на квартире до начальством, опекаем. Так потому, что надобен я ему. Инженер я, дядя. Военный в прошлом инженер. Так что не тянись. Садись лучше, поговорим, раз зашел. Воля ваша, согласился Фамин. Арестант так арестант. А насчет распоряжений как быть? Какие могут быть распоряжения? Впрочем, с утра крошки во рту не было, дядя. Как бы поесть чего. Я заплачу, не сомневайся. Ландсберг побренчал в кармане мелочью, которую перед вызовом к князю успел ему сунуть заботливый и мудрый компаньон Михайла. «Это можно, ваша милость?» Снова вскочил на ноги Фролов. «Только в доме, то есть шаром покати. Один я живу, без бабы. Хлебцы горбушку разве предложить вашей милости? Не побрезгуете?» «На крайний случай и хлеб сгодится», — согласился Ландсберг. разве в поселке вашем ничего купить нельзя? Яишенку сообразить, к примеру. Молока, говядины, отварной а? Вот возьми-ка, дядя. Погляди, хватит ли. Здешних цен я, извини, не знаю». Он выложил на стол несколько монеток. Фролов, близоруко щурясь, сгреб монетки, рассмотрел их близко, покачал головой. «Маловато, ваша милость». Яйца нынче в посту по гривеннику штука. Говядина сырая 35 копеек за фунт, да молоко в 3 гривенника за бутылку. И в самом деле, — смутился Ландсберг, поспешно выгребая из кармана остальную мелочь. Счел, положил на стол. Вот, забирай, дядя, все. Купи полдюжины яиц, молока и говядины. Сделаем с тобой яичницу и славно поужинаем. А завтра меня на довольствие, полагаю, поставят. Проживем. Так что сковороды у меня нету, ваша милость. Чтоб яишенку-то разве что у соседа одолжить? — Одолжи, дядя. И перестань меня вашей милостью называть. Если угодно, Карл я. Карл Христофоров Ландсберг. Иди, дядя. Живот с голоду подводит уже право. Поклонившись на всякий случай, хозяин вышел за дверь. Однако через малое время снова просунулся с испуганной физиономией. — Так что, ваш милость, Карл Христофорович, там у крыльца Тарантас с конюхом дожидается? — Ну и что? — зевнул Ландсберг. — Это за мной прислали. Рановато только что-то. Я на стройку тоннельную съездить в ночь должен. Поглядеть там, как своды крепить начали. Ты ступай, дядя, не томи. Поужинав с хозяином, который упорно называл постояльца вашей милостью, и мастился к столу, как не уговаривал его сотрапезник на самом краешке колченого табурета, Ландсберг узнала о жизни на острове много интересного. Коньком Фролова были цены на продукты и товары, растущая едва не с каждым днем дороговизна и каторжанские шалости, от которых с мирным людишком в посту никакого покоя не было. Изба Фролова о двух комнатках, одна из которых называлась кухней, была хоть и чистой, но совершенно пустой. Кроме корявой печи, сложенной самим хозяином, в кухне наличествовали длинная лавка и пристроенная у печи полка, на которой сиротливо стоял единственный предмет утвари — гнутый котелок. «А куда мне еще, ваша милость? Кашу сварить хватит, и все. Чай? Да кашу съем, котелок вытру, да и чайком побалуюсь. Воруют, ваша милость? Ташат все, что в доме есть. И то сказать, когда из дома ухожу, котелок под крыльцом прячу, чтобы не утошили, значит. Православный, а божьих образов, как изволите видеть, в избе нету?» тоже уперли вашу милость. Комната, где поселился Ландсберг, обилием меблировки тоже не выделялась. Кровать, стол, да два табурета. Вот и вся обстановка. На поселение я вышел три года назад, продолжал меж тем рассказывать Фролов. Два года с земляком избы себе ладили, иначе нельзя. Домообзаводство начальство требует. Пок мест какой ни есть, домишки не слепишь, не отпустят в Россию, когда срок поселения выйдет. «Вот рвёшь жилы, таскаешь на себе из тайги лисины. А на кой мне этот дом, ежели в нём ничего не оставишь? Только отвернёшься сопрут. Тут в посту таких домообзаводств, брошенных без хозяев, воз и тележка». Фролов судорожно вздохнул, помолчал, потом продолжил. «А без избы начальство говорить никак нельзя. Бабу опять же не дадут. А без бабов, ой, как плохо. Ни огородишка наладить, ни по хозяйству присмотру нет». «Я вот ваша милость и кровать-то сделал в расчете на бабу. Только не выдает мне никого смотритель. Просил хоть самую завалященькую, хоть косую, хромую, горбатую. Не дает? Потому как смотрителю за тую бабу поклониться денежкой надо. А откуда у меня? Заработать в посту никак невозможно. Вязанку другую дров и то господам чиновникам не продашь. Им бесплатно носят». Ландсберг слушал, сонно кивая головой. Длинный день и сытный ужин настраивали на отдых. Однако отдохнуть нынче ему, пожалуй, не удастся. Работы по укреплению сводов тоннеля должны были начаться сразу после его ревизии и продолжаться по распоряжению князя всю ночь, с тем, чтобы с утра следующего дня можно было детально осмотреть тоннель изнутри. Часов, между тем, ни у хозяина, ни у Ландсберга не было, и о времени можно было только догадываться. Шаховской посулил появиться на стройке часика эток через два после полуночи. «Ничего не поделаешь, надо собираться», — решил со вздохом Ландсберг. Кучер Тарантаса, дожидающегося Ландсберга, как и его квартирный хозяин, не знал, как держать себя с начальством в каторжанской форменке. При появлении на крылечке Ландсберга он соскочил бы лоскозил, потянулся снять шапку, однако передумал и только почесал в растерянности голову. «К тоннелю на Жанкьер, любезный!» распорядился Ландсберг, залезая в Тарантас. У жерла тоннеля было многолюдно. Горели многочисленные факелы, воткнутые в расщелины между камнями и прямо в землю. Мелькали фонари. Арестанты в халатах с полами, заткнутыми за пояс, таскали в тоннель стойки. Другая группа рабочих каторжан ставила опоры, мастила поверх них доски. Охрипшие десятники с руганью поторапливали рабочих. При виде подъехавшего Тарантаса работы приостановились. Арестанты, еще не видя, кто приехал, побросали лисиные доски, поснимали шапки. Десятники и надзиратели потянулись, поспешили навстречу с фонарями. Арестантское обличие визитера опять-таки произвело легкое замешательство. Кое-кто даже заглянул в Тарантас, не скрывается ли начальство там. Каторжники начали переглядываться, тихо загомонили. Ландсберг, не обращая внимания на суету и недоумение, быстро прошел к жерлу тоннеля, протянул руку к ближайшему десятнику за факелом. — Позвольте. Он взял факел и зашел в тоннель. Ну — поглядим. Свод был обихожен соженей на пятнадцать в глубину, и укреплен он был скверно. Ландсберг вздохнул. Снова предстояло принеприятнейшее, видимо, объяснение. Может дождаться Шаховского, чтобы заручиться его поддержкой? Выйдя наружу, он поискал глазами давешнего инженера, который присутствовал при дневном визите сюда Шаховского. Как его там? Семен Петрович, что ли? Не найдя, спросил у ближайшего десятника. А что, господин инженер? Семен Петрович, кажется. Он тут? А ты кто таков будешь, человече? Грозно засопел десятник. Кто таков? Откель взялся. Шапку не ломаешь. Говоришь не по уставу. Из нового сплаву никак. На кобылу захотел прохвост, Порядку не знаешь. Кто-то дернул десятника за рукав, что-то зашептал в ухо. Ландсберг молчал, лишь стянул с головы шапку. Наконец десятнику было втолковано, что чудной арестант, не знающий порядку, отмечен вниманием самого князя, и птица, судя по всему, непростая. «Его благородие инженер Довыденков с той стороны тоннеля, там работами руководит», остывая буркнул десятник и, не удержавшись, спросил, «А тебе чего от него надобно?» «Отчет о проделанной по укреплению тоннеля работе», — не удержался Ландсберг. «Здесь, к примеру, переделывать кое-что надо, вот хотел указать». Десятник опять закипая открыл было рот, однако ругань застряла у него в глотке. Откуда-то из темноты надвинулся бешеный стук колес и лошадиный топот подлетающей тройки Шаховского. По ночному времени князь был нынче в статском сюртуке. Выбравшись из экипажа, он прямиком направился к Ландсбергу. «А я, знаете ли, не утерпел до двух по полуночи. Раньше решил приехать. И вы тут уже. Молодцом, Ландсберг. Ну как, что с работами?» «Только что приехал ваше сиятельство. Второй проход осмотреть не успел». Работы движутся изрядно, однако нуждаются в поправке. Стойки забиты под доски кое-где неплотно. Висячие пласты породы не убраны. — Давыденков где? Сказали ему? — Не успел ваше сиятельство. — Позвать немедленно! Единым духом, чтобы был тут! — Ну а пока что скажете, Ландсберг? — Позвольте прежде осведомиться, о которой теперь час ваше сиятельство. Четверть второго. Если темпы работ сохранятся до утра и все огрехи в укреплении свода будут устранены, то утром, не позднее десяти часов, надеюсь, смогу с точностью доложить вам о перспективе успешного завершения работ ваше сиятельство. «Дай-то бог, дай-то бог», — перекрестился Шаховской и грозно повернулся к почтительно молчащим чиновникам и десятникам. «Чтобы слушались нового инженера господина Ландсберга! Его слово мое, слово, понятно? Дас. «Кстати, а вы, Ландсберг, часов, кажется, не имеете?» они вам необходимы». Князь полез было за своим бригетом, однако в последний момент передумал. Поманил пальцем ближайшего надзирателя. «Эй, как тебя? Где твои часы? Ну вот что, любезный, передай их господину Ландсбергу. А сам завтра зайдешь к щитоводу в округ и скажешь, что я велел справить тебе за счет казны другие». «Как прикажете, ваше сиятельство? Только позволю себе обратить ваше внимание, что эти часики мне в пять с полтины обошлись в прошлом году. «Пять с Ха, Ха! Здоров заливать, братец!» — усмехнулся Шаховской и тут же покосился на Ландсберга. «А, впрочем, не знаю. Очень, может быть. В общем, скажешь в конторе». «Право мне неудобно ваше сиятельство», — начал возражать Ландсберг. «Лишать человека часов? Пустое, Ландсберг!» — махнул рукой князь. «Этот, как его, даже в прибыли, по-моему, останется. Пять с полтиной. «А вы, голубчик, у меня на жалованье пока не состоите. Ни средств, ничего-с». «Вот погодите, Ландсберг, погодите. Если мы поладим, я вас так устрою, что все завидовать будут». Покрутившись возле горы Жанкиер еще немного и раздав немало грозных обещаний распорядителям работы каторжникам, Шаховской наконец отбыл домой. Ландсберг же, поразмыслив, решил никуда отсюда не отлучаться. Темпы работ после появления всесильного князя явно возросли, и к рассвету можно было бы наверняка произвести съемку местности и сделать необходимые тригонометрические измерения. Под утро к Жанкьеру прибыло пять подвод со свежесрубленными только стойги и стойками. Распоряжение князя насчет немедленной заготовки недостающих лесоматериалов выполнялось неукоснительно. Отойдя к штабелям ранее завезенных досок, Ландсберг прикинул — теперь всего должно хватить. Сегодня он как никогда остро почувствовал свою обособленность и пустоту вокруг. Он был чужим и для арестантов, и для тюремного и окружного начальства. И те, и другие не считали его ровнее себя. Каторжные рабочие, беспрестанно понукаемые начальством, трудились без перерывов. Единственное, что позволили им десятники, так это развести в сторонке костерок и наскоро по пять-шесть душ баловаться пустым кипятком. Подумав, Ландсберг решил попробовать наладить отношения с каторжными и решительно направился к костру. При его приближении шестеро рабочих, жевавших хлебные пайки, замолкли, двое даже попытались встать. «Погреться разрешите, ребята?» — нарочито бодро поинтересовался Ландсберг, присаживаясь у огня на корточке. «Что-то под утро совсем холодно становится». Сказал последнюю фразу и сразу пожалел. От халатов и рубах рабочих валил пар. Арестанты же немедленно отреагировали. Кому холодно, а кому как лошадям запаленным. Жарковато. — Ты потаскай колесины, как мы. Тоже погреешься, мил человек. А ли тебя его благородием звать должно? — Ага, и вставать, и шапку ломать. Злохмыкнул кто-то из темноты. — Что ж вы такие колючие, братцы? Попробовал сгладить напряженность Лансберг. Станешь колючим, как в каторге спину с нашей наломаешь, злобросил один. Тебе-то, не небось, фарт. Ходишь рядом с начальством, ручкой указываешь, распоряжение даешь. А что толку, что он рядом с начальством держится? словно не замечая Ландсберга, изрек второй. Сколько ни крутись рядом, сколько жопки барские не лежи, все одно ровней начальству не станешь. Каторга, брат! «Не считает начальство нашего брата за Людёв, так-то?» «Так», — покивал Ландсберг. «Не получается, стало быть, у нас с вами людского разговора. Ну что ж, насильно, как говорят, мил не станешь. Спасибо, ребята, за приют и ласку. Пойду уж». Ландсберг легко поднялся на ноги, пошел от костра в сторону, попутно заметив кривые ухмылки надзирателей и презрительные их взгляды в его сторону. Нелегко. Ох, нелегко ему придется на каторжном острове. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Амперфект.